Часть первая. Глава первая. Франция, Прованс, весна 1940 года. Тем утром в начале мая канны, старинные, тесно застроенные, все еще оставались причудливой звездой Лазурного берега. Весна пришла в Прованс и яркое солнце заливало город абрикосовым сиянием. За бульваром белел песок пляжа, и золотые искры танцевали на зеленой глади моря. На лазурном берегу невозможно было поверить в то, что железный кулак Рейха уже схватил Чехословакию, Польшу, Норвегию и Данию. Но в городе ходили упорные разговоры о том, что немцы нацелились на Францию. Габриэль Шанель, для большинства Коко, не верила в то, что это может оказаться правдой. Она сидела за столиком в тени на бульваре и смотрела на море. Перед ней стояла чашка чая, как это бывало практически всегда, когда она жила в Ла-Паузе, в своей вилле на побережье. Согласно англоязычным источникам, название придумала сама Коко как дань памяти Марии Магдалины. По легенде, под тенью оливковых деревьев мыса Кап-Мартен Мария Магдалина отдыхала во время путешествия из Иерусалима после того, как Иисус был распят. Она смотрела по сторонам, наслаждаясь свежим соленым воздухом. Хорошо ненадолго уехать из Парижа. Подальше от стрессов войны от размышлений о том, что будет дальше, и от тех толп, которые наводнили Париж, спасаясь бегством из городов и селений у границы с Германией. Как только они поймут, что зря снились с места, они вернутся домой, и Париж снова вернется к нормальной жизни. Куко не тревожилась, скорее испытывала легкую досаду. Франция объявила войну Германии девятью месяцами раньше. И с тех пор ничего не произошло. По крайней мере, здесь, на Ривьере. «Странная война», — подумала Коко. Даже герцог и герцогиня в Виндзорске не покинули свою резиденцию на мысе Антип, неподалеку отсюда. Если бы немецкое вторжение было неминуемым, Дэвид первым бы уехал, невзирая на дружбу с немецким фюрером. Бывший король Англии Эдуард VIII, которого в ближнем кругу звали Дэвидом, не скрывал своего восхищения Гитлером. И после того, как Дэвид отрёкся от престола ради женщины, которую любил, фюрер принимал его в Берлине с королевскими почестями. Но столкнуться с реальной войной — это совершенно другое. Дэвид совсем не такой стойкий, как Волес. Под любезными манерами и ухоженной внешностью герцогини скрывалась острейшая жало, которая при необходимости выпускала яд скорпиона. Коко видела, как Волес до смерти жалила тех женщин, которые подбирались слишком близко к Дэвиду. Но большинство мужчин и поначалу некоторые женщины Влюблялись в камуфляж Волис. Даже министр иностранных дел Германии фон Рибентроп, отличавшийся непростым характером, влюбился в нее. По крайней мере, ходили такие слухи. Он посылал Волис букет красных гвоздик каждое утро в течение нескольких месяцев перед ее свадьбой с Дэвидом, даже когда в Британии разгорался скандал из-за его отречения. Коко сморщило нос, гадая, почему именно гвоздики, а не розы. Но взгляд ее бродил то по бульвару слева от неё, то по пляжу с другой стороны, а затем устремлялся в море. Слепящее солнце не помешало ей разглядеть очертания шхуны, бросившей якорь вдали от берега. На мгновение ей показалось, что это летящее облако, Одна из яхт герцога Вестминстерского, но, разумеется, это было невозможно. Куков в последний раз была на борту летящего облака, похожим весенним днем много лет назад. Яхта принадлежала самому богатому человеку Англии — Хью Ричарду Артеру Гровинеру, герцогу Вестминстерскому. Друзья звали его Бендер. В то утро она стояла на главной палубе, наслаждаясь видом. Вода в не была гладкой, словно стекло. Между берегом и летящим облаком стояли на якоре десятки судов меньшего размера. Бендер подошел сзади и поцеловал ее в шею, удивив Коко. Потом он облокотился на поручни, посмотрел на бухту, и сказал, что ему надо обсудить с ней кое-что важное. Она мгновенно поняла, в чем дело. Наконец-то он задаст ей этот вопрос. Что ж, она заставит его подождать ответа после стольких лет собственного ожидания. В конце концов, заставлять ждать — это прерогатива женщины. Ему придется помучиться хотя бы немножко из-за того, что он так долго откладывал этот разговор. Куку обрадовалась, почувствовав, что ее будущее наконец-то обеспечено, поэтому спокойно стояла рядом с ним, пока Бендер собирался с мыслями. Но после первых же его слов ей пришлось отвернуться, пока он радостно сообщал о том, что сделал предложение очаровательной английской леди, и эта леди согласилась. Бендер положил руку на плечо Коко, говоря, что ему не терпится их познакомить. Ну да, любовницу и будущую жену. В эту секунду она испытала невероятное унижение. Каждый мускул в ее теле напрягся, пока она осознавала новость. Бендер женится на другой, не на Коко. Ее любовник берет в жены английскую розу, женщину, которая, в отличие от Коко, родилась с правильной стороны от невидимой черты, той самой черты, которая не позволяла Коко посещать публичные праздники и частные вечеринки под руку с Вестминстером. Та же черта не давала ей зайти с ним в загон с лошадьми на скачках или присутствовать в ложе герцога в опере или на балете. У Коко нынешней при воспоминании о том моменте задрожала рука, когда она взяла чашку с чаем. Бендер выглядел счастливым, он выжидающе смотрел на нее. Мысли Коко метались, жаркий гнев разгорался в ее груди. Она вцепилась в поручни и сделала несколько быстрых вдохов и выдохов, пытаясь успокоиться. Она помнила, что в те минуты старалась сосредоточиться на простых вещах. Солнце, согревающем ей плечи, купающихся на этом самом канском пляже, что плескались на мелководье. Не раздумывая, она протянула руку назад к тому месту на шее, куда он поцеловал ее и одним резким движением сняла длинную нить жемчуга. Крупные молочно-белые, бесценные жемчужины — его подарок. Из горла Бендера вырвался сдавленный звук, и герцог протянул руку в то же мгновение, когда она перегнулась через поручни и бросила бусы в воду. Бендер зарычал. Его глаза вылезли из орбит. Он попросту запаниковал, развернулся на месте и закричал. «Вся команда! На палубу! Все должны нырять!» Когда начался переполох, зазвучали свистки, раздался топот бегущих ног, Бендер продолжал кричать, Коко сняла изумрудные браслеты и тоже бросила их в море. Она стояла и смотрела, как они отправились следом за жемчугом в темные глубины. Куко не смогла сдержать улыбку, потягивая чай. Время залечивает не все раны, но это было так давно. Мадмуазель! Она вздрогнула, когда чей-то оклик издалека ворвался в ее мысли. И яхта, летящая облако, исчезла. Куко подняла глаза прищурилась от солнца и увидела, что кто-то спешит к ней. Шарль Прюдон. Откуда он взялся? Управляющий директор дома Шанель должен был заниматься делами в Париже, а не носиться по бульвару в Каннах. Она больше не занималась от кутюр, но в магазине на улице Камбон еще оставался персонал, торгующий духами и косметикой. Коко в ожидании откинулась на спинку стола. В самом деле, она никогда раньше не видела, чтобы директор двигался так быстро. «Я надеялся найти вас здесь», — задыхаясь, произнес он и схватился за край стола. Она подняла бровь и улыбнулась. «Доброе утро, директор Придон. Коко заметила, что его костюм и галстук измяты как будто он спал в одежде. Лицо раскраснелось, дышал он тяжело и часто. «Садитесь, пожалуйста». Она указала на стол. «Что привело вас в Канны?» «Я привез вам письмо, мадемуазель». Прюдон протянул ей конверт через стол. «На нем написано срочно, поэтому я сел в ночной экспресс. Я только что со станции». Коко взяла конверт, посмотрела на адрес отправителя. Отправителем значился Жорж Баден, генеральный управляющий парфюмерной фабрики в Ньюи, на которой производили ее духи. Письмо доставили вчера. Прюдон достал из кармана носовой платок и вытер лоб. Сняв шляпу, он рухнул на стол. В молчании Коко вскрыла конверт и достала письмо. Пробежав глазами по странице, она поджала губы, потом начала внимательно перечитывать написанное. Невероятно. Сердце пропустило удар. Она подняла глаза, но смотрела мимо Прюдона. Это не могло быть правдой. Неожиданно осознав, что Прюдон пристально на нее смотрит, Она справилась с дружью в руках, сложила письмо и убрала в конверт. Куко не отводила глаз от рыжей кошки, сидевшей на тротуаре позади директора. Животное изогнулось, медленно вылизывая обрезанный хвост, как будто времени не существовало. Но время никуда не исчезло, и если написанное в письме «правда», Коко должна действовать немедленно. Кошка потянулась, спрыгнула на мостовую и сверкнула на Коко зеленым глазом. В эту же секунду из-за угла на большой скорости выехал автомобиль. Коко уронила конверт на стол, когда кошка метнулась под колеса. Раздался громкий сигнал клаксона, завизжали тормоза, и автомобиль умчался прочь. Прюдон повернулся, чтобы проследить за ее взглядом. Но к этому моменту исчезли и автомобиль, и кошка. Коко не сводила глаз с мостовой, но улица была пустынна и чиста. Директор уставился на нее. «С вами все в порядке, мадемуазель?» Она кивнула. Прюдон махнул рукой, подзывая официанта и уже через минуту тот стоял рядом с Коко. Чистая белая салфетка была перекинута через его руку. Официант вопросительно поднял бровь и нагнулся к Коко. «Там только что была кошка, вон на том месте, когда из-за угла выскочил автомобиль. Она повернулась к официанту. Мне это показалось?» Официант выпрямился и улыбнулся. Это была крупная рыжая кошка с половиной хвоста, мадмуазель. Она кивнула, все еще удивленная. Да, вы правы. Мужчина сложил руки на груди. Тогда вы стали свидетельницей лучшего трюка цыганки. Исчезновение. Он пожал плечами. Она избегает любой беды. Это цыганский трюк, что-то вроде магии. Коко -ко со вздохом снова посмотрела на лежащий перед ней конверт. Она бы не отказалась от такой магии прямо сейчас. Принести вам еще чаю. Этот должно быть совершенно остыл. Нет, благодарю. Все в порядке. Официант повернулся к Прюдону. Что-нибудь, желаете, месье? Аперитив, чай. Директор покачал головой и посмотрел на часы. Не сегодня, у меня нет времени. Когда официант отошел, Придон повернулся к Коко. Что с письмом? Я привез дурные вести. Да, месье Придон, это действительно плохие вести. Но вы правильно сделали, что приехали. Дело срочное. Он открыл был рот, чтобы ей ответить, но она подняла руку. Помолчите, прошу вас. Я должна подумать. Ее ответ должен быть быстрым и фатальным для Пьера. Ей следовало ожидать, что Пьер Вертхаймер провернет что-то подобное, когда он перебрался из Франции в Америку. Он говорил, что хочет убежать от немцев и угрозы войны. А теперь это письмо. С тех пор, как они вместе создали общество «Мадемуазель», В 1924 году, чтобы продавать номер пять, ей приходилось не раз сражаться с ним, чтобы защитить права на свой парфюм и на свое имя. Какой же дурой она была. Но когда они познакомились, к ней только-только начал приходить успех благодаря созданным ею для своего парижского дома платьям. И она только что создала номер пять. А Пьер с его деньгами и крупными парфюмерными компаниями захотел стать инвестором. Его компании Ленталь принадлежала фабрика под Парижем, которая была готова сразу производить и распространять ее парфюм. Идея партнерства между ними казалась мечтой. Они заключили сделку. И в результате Коко стала владелицей всего лишь 10% акций общества Мадмуазель. Контрольный пакет получили Пьер и его брат Поль. В те времена она была новичком в парфюмерном бизнесе и сосредоточилась на том, чтобы сделать себе имя в «Откутюр». Детали соглашения она оставила Пьеру. И он такой добродушный. Успешный и богатый, казался ей очень мудрым. Он занимался всеми контрактами, всеми юридическими моментами в окончательной документации. А она не поняла, что ему незачем думать о ее выгоде. Из-под ресниц Коко изучала директора Прюдона. Ей понадобится его помощь, поэтому она должна ему довериться. Она никому не доверяла но он проработал с ней много лет. Он знает цену осмотрительности, особенно в полном конкуренции мире моды. И он точно знал, что сдержанность — это постоянное условие его работы. Коко переплела пальцы и прямо посмотрела на него. «Я должна довериться вам, директор Прюдон». Она помолчала немного. Когда он кивнул, Коко продолжила. «Судя по всему, мой деловой партнер, вор. Прошу прощения. Его глаза расширились. Вы говорите о месье Вертхаймере? Да-да». Коко сделала глубокий вдох, стараясь справиться с накатившей яростью. Между бровями Прюдона пролегла глубокая складка. Он нагнулся вперед на тот случай, если их подслушивали, и понизил голос. Насколько я знаю, месье Вертхаймер и его брат вместе с семьями переехали в Америку несколько месяцев назад. Он склонил голову к плечу. В Нью-Йорк, если я не ошибаюсь. Да, они иммигрировали После того, как Гитлер занял Польшу, Пьер решил, что это предупреждение для всех еврейских семей, и что эта непонятная война вполне реальна. Куко взяла конверт и принялась обмахивать им лицо словно веером. Но какое отношение? По словам месье Бадена, Пьер взял... Нет, не так. Пьер Вертхаймер украл с фабрики мою «формулу номер пять». «Украл?» — Прюдон отвел глаза. «Я всегда считал его джентльменом. Вы уверены, что тут нет никакой ошибки, мадемуазель?» «Да, месье Прюдон, я абсолютно уверена. Судя по всему, Ален Жабер — правая рука Пьера. Два дня назад прибыл в Ньюи из Нью-Йорка. У него была письменная доверенность и инструкции от Пьера» чтобы забрать формулу «Шанель номер пять». Коко замолчала, перебирая жемчуг ожерелья. Месье Баден уверяет, что ему не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться. Поэтому Ален Джабер уехал, увозя с собой формулу моего самого драгоценного аромата. По выражению лица Прюдона, Она поняла, что директор, наконец, полностью осознал ее слова. Формула украдена. Та самая формула номер пять, которая никогда не покидала сейф в Нью-Йи, поскольку формула духов, как и рецепты лучшего шеф-повара, полностью зависят от их секретности. Шифр от сейфа знали всего три человека — Коко, Пьер и Жорж баден Разумеется, Коко, не доверявшая никому, хранила копию формулы в своем сейфе в доме моды. Прюдон покачал головой. «Месье Вертхаймер вор! Мадмуазель, как такое возможно? Забрать формулу без вашего согласия?» Все довольно просто. А Лен-Жабер порой бывает просто устрашающим. Ее улыбка получилась горькой. Но все знают, что номер пять ваш. Формула ваша. Да, Коко как будто выплюнула это слово. Но как месье Боден напоминает мне в этом письме, Пьер Вертхаймер контролирует компанию. На лице Прюдона появилось озадаченное выражение, а голос понизился до утешающего шепота. «Напрасная кража, мадмуазель. Мир знает, что это вы создали номер пять, поэтому аромат и носит ваше имя. И номер пять всегда производили в Нью-И. Зачем эта формула господину Вертхамиру в Америке?» «В самом деле, хороший вопрос». Неожиданно картина стала абсолютно ясной. Пьер не собирается возвращаться во Францию. Он осмелился похитить формулу номер пять из Нью-Йи только по одной причине. Он намерен выпускать парфюм в Америке. Для него это возможность раз и навсегда отделаться от ее жалоб. Он перенесет бизнес в Нью-Йорк, избавившись от Коко. Он выкинет ее из дела, пока она в ловушке в Европе, охваченной войной. Как бы ни складывались дела у Германии, Пьер бросит Коко. «Шанель номер пять» всегда производили в Нюи. Почему же Пьер поступил так подло? Почему действовал тайком? Почему прислал Олена вместо того, чтобы открыто обсудить все с ней? Осознав всю глубину предательства делового партнера, Коко шлёпнула ладонью по столешнице, И придон поморщился. Никто не знал, насколько она зависела от дохода, который давал номер пять. Да, у нее были накопления в виде золота и инвестиций, хранящихся в сейфе в Женеве. Но когда годом раньше она закрыла дом моды после забастовки работниц, номер пять стал главным источником ее дохода. Она вздернула подбородок. «Шанель номер пять — мой, господин Прюдон. Формула — моя. Я — креативный партнер в компании. Да, номер пять — мои первые духи, но они же и самые лучшие. Я создала аромат после многих лет планирования и долгих месяцев работы в сырых химических лабораториях в Грассе». И Пьер сделал это именно сейчас. Даже если бы она захотела снова открыть дом моды, то теперь совершенно невозможно раздобыть ткани, когда Гитлер воюет в других частях Европы. С тех пор, как Франция объявила войну Германии, даже ткацкие фабрики в стране были реквизированы в пользу непонятной войны. Коко прищелкнула языком, подумав об утраченных шелках, Шерсти и хлопки. Не война закрыла твой дом моды, Коко. Это сделал твой характер. Что ж, в этом не было моей вины. Они вынудили ее закрыть дом Шанель, когда ее маленькие ручки и ее швеи присоединились к коммунистическим толпам во время забастовки. Они требовали платить им больше, чем они уже сумели выжить из своей хозяйки. Это были плохие времена. Громилы рушили прекрасные памятники, атаковали предприятия и таких, как она, работодателей. А ведь она набирала своих девушек с улицы, учила каждую, платила хорошую зарплату. Как они посмели восстать против нее, ее маленькие ручки? преградив ей вход в собственный дом моды. Разве непонятно, почему она многих уволила? Они сказали, что она сделала это назло. Хотя в то время это было еще и отличным решением для бизнеса. Доходы от номер пять уже затмевали продажи платьев. И что теперь? Эта кража всего лишь еще одна в череде попыток Пьера помешать ей в бизнесе на каждом повороте. Годами они сражались из-за созданных ею духов, спорили о каждом элементе дизайна, о распространении, маркетинге, продажах. Пусть не ей принадлежит большая часть акций общества Мадмуазель, но единственным имуществом компании являются парфюмы Коко Шанель и немного косметики. Ее творческий талант намного важнее количества принадлежащих ей акций. Эта кража, эта попытка выкинуть ее из бизнеса стала последней каплей. Она не позволит Пьеру победить. И тут ее осенило. План был настолько логичным, что она едва сдержала улыбку. Общество Мадмуазель – это французская компания и она подчиняется французским законам, а не законам США. И права на номер пять принадлежат к французской компании, а не Пьеру. Коко сжала губы. Любой справедливый суд во Франции решит, что раз Пьер в Америке на неопределённое время, а Коко во Франции, то это дело мадмуазель защищать самое ценное имущество компании она немедленно подаст иск. Она будет бороться за моральную и легальную необходимость контролировать компанию. Шанель номер пять — достояние Франции. И, как напомнил директор, и компания, и духи уже носят ее имя. Да, этот план сработает так или иначе. Так как Гитлер наступает, Пьер не осмелится вернуться во Францию, Чтобы сражаться в суде. Директор Придон молча ждал. Его брови сошлись на переносице, а глаза блуждали по пейзажу за спиной Шанель. Месье Придон. Ее голос звучал очень мягко, когда она подалась к нему. Я к вашим услугам, мадмуазель. Нам нужно немедленно приняться за работу. Шаг первый Остановить производство ее духов в Америке. Для начала она скупит весь оставшийся жасмин в Провансе, чтобы он не достался Пьеру. Жасмин, выращенный в Провансе, — это главный ингредиент номер пять. Жасмин из других источников уменьшает аромат. Синтетическая замена его просто убьет. Шаг второй она использует приобретенный жасмин, чтобы производить парфюм в Нью-Йорке. Она будет продавать его по всей Европе, пока политическая ситуация на континенте не стабилизируется. А потом она сразится с Пьером на мировой арене. В конце концов, номер пять — это Шанель. И шаг третий. При необходимости Она будет отстаивать это в суде. Коко посмотрела на из-под полуопущенных век. Пока она скажет директору только то, что ему необходимо знать. «Как мой эмиссар, вы отправитесь в ГРАС сегодня же днем и приобретете весь жасмин, который еще есть на рынке в этом регионе». Он нахмурился. «В ГРАС?» «Да, в ГРАС» парфюмерную столицу мира. Коко махнула рукой в сторону севера. Это недалеко, примерно минут 30 от Кан. Как вам известно, для номер 5 мы используем только лучший жасмин, который растет в этом регионе. Большинство тех, кто выращивает здесь жасмин, продают урожай химикам в Грассе. Нам нужно спешить. Сбор жасмина скоро начнется и мы опоздали с выходом на рынок. К счастью, Грас городок маленький. Вы зайдете к каждому представителю парфюмерных компаний. Но, мадемуазель, я должна получить весь запас жасмина, который еще есть в продаже. То, что осталось от поставок прошлого года, хранится на фабрике в Нью-Йорке. Если Пьер только что решил украсть формулу и производить номер пять в Нью-Йорке, то едва ли он успел подумать о том, чтобы оплатить Жасмин нового урожая. «На этом мы его и обойдем. Сбор урожая совсем скоро, так что он уже опоздал». И она уточнила. «Это понятно?» Прюдон приподнял шляпу и слегка пожал плечами. «Я собирался сегодня же вернуться в Париж, мадмуазель." чтобы приступить к работе в доме завтра с утра. «Нет-нет-нет, вы нужны мне здесь». Коко указала на белые здания гостиниц, выстроившиеся вдоль бульвара у него за спиной. «Снимите номер в отеле Мажестик за мой счет и наймите автомобиль с шофёром. Это дело важнее всего». «Но месье Вертхаймер...» «Шанель номер пять мой, месье Придон. «И формула моя!» Коко провела большими пальцами под воротничком блузки, расправляя и выравнивая его. «Это я придумала аромат, чтобы он обозначал Шанель для каждой женщины в мире и для следующих поколений. Я не позволю Пьеру отобрать его у меня». Прюдон опустил подбородок на грудь. Коко приняла это как знак согласия. Я выбрала каждый ингредиент для номера пять. Их в формуле больше 70, месье-директор. И химик смешал их в соответствии с моими точными инструкциями. Она постучала пальцем по кончику носа. У меня талант чувствовать запах, знаете ли. Прюдун снова кивнул. Я нос, месье-директор. Вы художник. Куко никогда не думала о себе как о художнике. Но если говорить об этом аромате, то да, пожалуй, Шанель номер 5 это икона, это Франция. И без него расходы вскоре превысят доходы. И мои фонды истощатся. Придон надул щеки, потом выдохнул. Понимаю. Разумеется, номер пять — это икона. Да, я поеду в Грас. Но что вы станете делать со всем этим Жасмином, когда мы его купим, мадмуазель?» Коко чуть улыбнулась ему. «Я решила заняться Ньюи и бизнесом. Я буду выпускать номер пять без Пьера. На данную минуту моя первейшая забота, Это обеспечить адекватные поставки на тот случай, если странная война с немцами станет реальной. Это может оказаться достаточно сложным. Летний урожай, скорее всего, уже продан. Коко сурово посмотрела на него. «Покупайте все, что сможете. Если урожай зарезервирован, предложите цену выше, чем в заключённых контрактах. Я разрешаю вам удвоить цену». Прюдон нахмурился, но Коко продолжала с напором. «Напомните им, что надо думать о будущем. Напомните им, что вы представляете дом Шанель. И им нечего терять, потому что мое предложение гарантирует немедленную прибыль в неспокойное время». «А месье Вертхамер?» Прюдон покачал головой. «Ох, мадмуазель, пойдут разговоры. При упоминании Пьера напоминайте им, что он в Америке, а я здесь, и между нами океан и война. Теперь именно я буду вести дела». Поколебавшись немного, директор кивнул. «Возможно, это и есть реальная война, мадмуазель. Она склонила голову к плечу. Возможно, вся жизнь война, миссия директор. Куку -ку откинулась на спинку стула и принялась один за другим разглаживать пальцы на перчатках. Пусть продавцы в Грассе подготовят контракты к завтрашнему дню. Я их просмотрю. Я должна немедленно получить джасмин. Но директор все еще колебался. Мадемуазель, мы обсуждаем покупку целых плантаций цветов. Я не уверен, что мы сможем перевести такое количество. Грузовые составы были конфискованы правительством для военных нужд. Она оперлась локтями о столешницу. Я вижу, что вы плохо учились, директор Придон. «Разумеется, мы не станем перевозить живые цветы. Химики из Грасса извлекут из цветов эссенцию. Придется мне дать вам несколько уроков об ароматах», — с коротким смешком сказала Коко. «Конечный продукт — это масло, полученное из цветов, так называемый абсолют. После экстракции его хранят в литровых стеклянных бутылях. Один килограмм абсолюта жасмина содержит масло, полученное из цветков со многих акров. Она подняла плечо. Перевозка в Ньюи не станет проблемой. Прюдон покраснел. Разумеется, мне следовало это знать. Так как мы не продаем платье, месье директор, вы должны понимать важность такого шага для нашего дома. Ее тон стал резким. Не сомневайтесь, Грас это тоже понимает. В Грассе должны понять, что мадмуазель Шанель требует верности в обмен на бизнес. Да, мадемуазель, подумай дважды, Коко, Пьер верил в тебя с самого начала, когда ты была еще рискованным вложением когда дом Шанель был новым и никому неизвестным. Помнишь ли ты, как он показал тебе первый флакон номер пять, выпущенный после того, как было основано общество Мадемуазель? Этот первый флакон до сих пор хранится у нее в сейфе на улице Камбон. Но прошло столько лет, и Пьер изменился. Если она не будет действовать быстро... Он ее уничтожит. Она этого не допустит. Она никогда не вернется к своей старой жизни, к тому, чем она была. На Коко нахлынули старые страхи. Габриэль, малышка, которая она когда-то была, брошенная отцом, со стёртыми в кровь руками, стоящая на коленях и скребущая каменный пол в коридоре, Обадство на горе в базине. Она даже теперь чувствовала запах желтого мыла, леденящий холод северной части здания, где жили сироты. Плиты в длинном коридоре образовывали узор в виде цветков с пятью лепестками. Пять — это ее счастливое число. Монахи не сказали ей, что когда она вымоет каждый камень, она сможет поесть. Господь говорит, что только чистоплодным, хорошим девочкам можно есть. Тогда она была Габриэль, сирота, еще не Коко. Пять, пять, пять. Даже тогда она знала, что это число принесет ей удачу. Коко вздрогнула, снова ощутив холод того коридора. Она не сомневалась что приняла правильное решение. Деньги — это безопасность. «Шанель номер пять» — это еще раз безопасность. Пьер не оставил ей выбора. Приходится бороться за то, что принадлежало ей. Никогда больше она не будет мыть полы ради еды и крова. «Мадемуазель?» Голос Прюдона вернул ее в реальность. Она снова была Ко-ко, и стены, возведенные ею за годы после абазина, снова поднялись вокруг нее. Все, достаточно, нетерпеливо сказала она. Прошу вас, месье директор, отправляйтесь в ГРАС. Вы останетесь в Канах до тех пор, пока все контракты не будут подписаны. Мы проведем здесь столько времени, сколько потребуется. Да. Разумеется. Прюдон взял шляпу и встал. «Завтра утром жду вас ровно в десять у меня на вилле. Так у нас будет время подписать и вернуть контракты». Когда директор ушел, что-то мягкое коснулось ее лодыжки. Коко отодвинула стул, посмотрела вниз и увидела рыжую кошку, смотревшую на нее агатовыми глазами зелеными, с янтарными прожилками. Куко нагнулась и подхватила цыганку на руки. Обняв кошку, она прошептала. Все хорошо, моя сладкая. Ты в безопасности. Куко позволила кошке устроиться у нее на коленях. Почесывая шелковистую шорстку за ушами, она заметила, что к ней торопливо идет официант. Прошу прощения. Мадмуазель, сказал он, протягивая руки к кошке. Коко покачала головой. «Нет, оставьте ее. мы понимаем друг друга». «Никто не понимает кошку», — хмыкнул официант. «А это умная кошка. Она скрывает свои мысли, как опытный вор. Пожалуй, я возьму ее домой». Официант дернул подбородком в сторону отелей на бульваре. Цыганка живет там, в переулках, за кухнями. Она, одичавшая, мадмуазель. она не останется. Цыганка не может без свободы улиц. Куко гладила довольную кошку. Цыганка была теплой и мягкой, но официант был прав. Она неохотно согласилась с ним. «Я приму ваш совет, месье. Кошка останется свободной. Но пока я не ушла, принесите нам миску сливок».